Глава двадцать первая. Битва за ретранслятор. Часть вторая. Ко всему, кроме этого, император не был военным и хотя с высоты своего интеллекта составил, казалось, идеальный план обороны, Всё пошло не так гладко. Сначала военные действовали именно так, как он предсказывал, шаблонно, но затем началось всё с артподготовки. Танки стреляли по ретранслятору с расстояния менее километра, максимально подняв свои дула. Снаряды один за другим прошивали тонкую бетонную основу и пролетали насквозь. Они использовали фугасные, бронебойные, кумулятивные Всё подряд. Башня шаталась, скрипела, осыпалась осколками стекла и плитки, но держалась. Пока стояли её внутренние стержни, композитные сваи, рассчитанные на землетрясение до 9 баллов, ретранслятору всё было ни по чём. А попасть с километра в метровую линию, спрятанную внутри стен, было практически нереально. Вторая волна началась до того, как демон успел подняться в здание. Несколько стекол на средних этажах лопнуло, сверху упало тело стрелка. Но на этом снайперам пришлось закончить свою кровавую жатву. Потому что он это предусмотрел. Основные силы были разделены на две части. Одна слишком низко, на уровне четвертого этажа, прикрытая от атаки ближайшими зданиями. Вторая на самом верху. В округе не было ни одного строения, с которого можно было бы стрелять под таким адским углом. Ухмыльнувшись, он спокойно подошел к ретранслятору и, забравшись по веревочной лестнице на четвертый этаж, смотал ее за собой. Оглянувшись, увидел медленно выкатывающиеся из проулка танки. Пока все шло по плану. Снайперами он займется лично, но позже пока нужна была выдержка и терпение. «Подпусти их поближе», – скомандовал он по связи Ксю. И девушка послушно ждала. Танки приближались с двух сторон, медленно въезжая на площадь. Никто из людей не пережил прошлую атаку на ретранслятор, и они не могли знать, как именно киберы расправились с техникой во время боя. А в этот раз были готовы. Они ждали этой атаки. Связь, управление он посадил четырех стрелков с РПГ в здание по пути следования бронетехники. Они слишком высоко, так, чтобы их не обнаружило внешнее наблюдение, но и не слишком низко, чтобы сработали старенькие противотанковые гранатомёты. Было чудом, что люди их нашли еще большим чудом, что их удалось захватить во время ночной атаки. Только четыре гранатомета по два сменных тубуса. Но под его управлением этого было более чем достаточно. Марксмен? Огонь? Как в замедленной съемке он видел одновременно пять версий событий. Свою собственную и взятых под управление стрелков. Ракеты вылетели по целям практически одновременно. Военные тут же открыли автоматный огонь по окнам. Но это было уже не важно. Передние танки полыхали. Движущиеся за ними попытались объехать поверженных товарищей, и тогда настала очередь ксю. Огонь! Девушка не подвела. Медленно поворачивающаяся башня танка нацелилась на ближайшего противника, раздался оглушительный выстрел, и снаряд, прошив люк механика-водителя, разорвался внутри. Затем она начала наводиться на второй танк, но демон понял, не успевает. Выбор между жертвой одного стрелка, пусть и на хорошей позиции, или танка с вкачанным мастером-призраком был очевиден. Управление, марксмен, он успевает выстрелить и скрыться, должен успеть. Первая попавшая пуля вонзается стрелку в плечо, но это неважно. Прицелиться, выдохнуть, огонь! Как ракета врезается в командирский люк сверху, он уже видел своими собственными глазами. Отойти стрелок не успел. Впрочем, и боезапас он весь израсходовал. Сейчас было ни время и ни место, чтобы сожалеть о незнакомых, пусть и собственных бойцах. Ксюра за разом перезаряжала по и отправляла снаряды по колоннам бронетехники. Первые три вошли удачно, потом было несколько выстрелов в молоко. Демон направлял девушку, добавляя к ее видению свое, и она сумела точными попаданиями Уничтожите еще пару БТРов, находящихся за расстрелянными танками, перегородившими проезды. Пришла пора ей отступить. Выбирайся, врубай сразу маскировку, и их пехота уже идет. Осматриваясь по сторонам и сбившись в отделение по 8-12 человек, солдаты медленно протискивались мимо горящей техники. Демон прекрасно понимал ход мысли их командиров. Если не получилось расстрелять танками, нужно взорвать основание. Решение верное, но они не знали конструкцию ретранслятора так хорошо, как киберы. На высоту до пятого этажа вверх и вниз под землю тянулось прочное бетонное основание толщиной в десяток метров. Такое, что взорвать его было практически невозможно. А значит им придется подниматься наверх. Вот только ничего не выйдет, ведь все лестницы предусмотрительно взорваны, а его стрелки на местах. Но он подождет, пока они приблизятся. Дойдя почти до входа, один из передних отрядов остановился, спрятавшись за баррикадами. Вернее, это они думали, что спрятались. В здании напротив Демон разместил десяток киберов с прокачанным марксменом. Нужно было лишь немного подождать, чтобы как можно больше людей оказались в его смертельной ловушке. Красная сигнальная ракета, выпущенная передовым отрядом людей, взмыла над окружающими ретранслятор домами. И когда над одним из ближайших небоскребов взмыла две синие-зеленые, демон насторожился Две ракеты, да еще разных цветов, могли значить что угодно. От отступления до... С крыш окружающих ретранслятор зданий взметнулись десятки стальных гарпунов. За ними тянулись длинные тросы. А потом с крыш зарядил шоковальный огонь. Люди стреляли по пустым окнам, разбивая их вдребезги. Внутри никого не было. Холодный пот потек у него по спине. Заботьтесь о своих братьях. Он убрал их с открытых для огня позиций. И теперь большая часть ретранслятора была пуста. Прошедшие незамеченными люди легко займут середину. Они подорвут любой понравившийся им этаж, не встретив ровным счетом никакого сопротивления. Нужно было немедленно стягивать силы, и выбрав на карте ретрансляторы всех доступных бойцов, он отправил их на перехват. Не стал трогать лишь мастеров. Доставил пару братьев прикрывать разрушенные лестничные проемы. Но бойцов все равно набралось слишком мало, меньше двадцати. «Значит, пора вступать в бой самому». «Рывок!» Он поднимается на пятый этаж, но осталось еще пять. «Рывок!» «Братья с верхних уровней не успеют». «Рывок!» Он ворвался на десятый этаж, когда первая группа людей уже приготовилась закладывать взрывчатку. «Не сегодня, не в мою смену!» «Выстрел!» Плазменный шар врезается в группу противников и, взрываясь, раскидывает их в стороны. «Башня еле заметно покачивается. Чёрт, значит, придётся воздержаться от стрельбы из плазмы, пока он сражается рядом с сердцевиной. Рывок? Не обязательно их убивать, достаточно выкинуть к чертям из его башни. Силач?» Подскочив к очередному бойцу, император сорвал с него автомат и одной рукой выкинул солдата в окно. «Но их было слишком много». Вместо одного павшего на этаж приземлялись два новых, и они шли с разных направлений. Рывок! Силач еще работает. Демон уцепился за крюк, попавший в пол, и дернул со всей силы, вытягивая металл из бетона. Человек, спускавшийся с крыши, упал вниз, увлекая за собой трос. Одни меньше, осталось еще два десятка. Тяжелая пуля из снайперской винтовки, запущенная с минимального расстояния, насквозь пробила его правое плечо. Снайперы. Он забыл о снайперах. Люди методично обстреливали лестницы, одного за другим убивая его братьев, расположенных для них как в тире. Он мог врубить песню, но было еще слишком рано. «Больше двигаться, меньше стоять!» «Рывок!» Император врубил связь, охватывая всех оставшихся бойцов, но не брал их под контроль. И теперь каждый в его войске думал быстрее и видел дальше. Хоть его быстродействие и замедлилось в разы. Марксмен, залп. Шар плазмы приземляется на ближайшем здании, и сразу пять человек получают ранения, несовместимые с жизнью. Рывок. Он что-то упускает какую-то возможность, какой-то шанс. Но думать некогда, нужно сражаться. Рывок! Перезарядка силача почти закончилась. Еще немного, и он сможет выдернуть еще один крюк. Люди, на контролируемой им стороне, боязливо прячутся за укрытие, не решаясь прыгнуть навстречу смерти. Снайперы продолжают собирать свою кровавую жатву, но благодаря его связи братья и сестры успевают прятаться. Потери минимальны, но пока к нему придет подмога, их останется от силы 10-15 бойцов. А у людей их еще сотни. Его реакция замедлилась, он даже пропустил момент, когда один из бойцов на крыше высунулся и пустил по нему очередь, попав точнехонько в центральную пластину, одетую поверх роговой брони. Урона это не нанесло, но от множественных ударов демон упал на пол, Десяток людей тут же выскочили из своих укрытий. «Марксмен!» Плазменный шар врезался в одного из передних людей на ударные волны, и жара хватило, чтобы уничтожить пятерых. Он успел подняться с пола ровно в тот момент, как пуля снайпера ударила по полимерной плитке в том месте, где секунду назад лежала его голова. «Снайперы, снайперы, что же с ними делать?» Подготовленная им винтовка лежала на двадцатом этаже, а уходить сейчас от сердцевины было категорически нельзя. «Мы здесь!» — закричал Анселот, отгораживаясь от позиции людей тяжелым штурмовым щитом, который он постоянно таскал с собой. «Прикрывайте императора!» На секунду расслабившись, укрытый за щитом защитника, он внезапно вспомнил о своих стрелках, сидящих с rpg в зданиях напротив. У них оставалось еще два выстрела. «Связь? Управление?» Взяв под полный контроль одного из стрелков с ракетометом, он пробежал до угла здания, присев так, чтобы его не было видно, выпустил ракету по крыше, с которой сыпались люди. Выстрел был настолько удачным, что в пропасть между домами полетело сразу несколько тросов. «Ланселот, оставайтесь здесь с тремя стрелками, не дайте им высадиться с этой стороны. Боеприпасов тут хватает». «Только перезаряжайтесь». Демон огляделся. «Если он оставит тут четверых, у него будет только семеро. Где Жанна? Черт, пока это не важно! Остальные за мной! Зачистим этаж от людишек!» Удерживать связь постоянно было крайне утомительно, но жизненно необходимо. Хотя он уже сейчас с удовольствием бы поспал недельку-другую и съел гору мясных консервов но расслабляться нельзя. Рывок. Три десятка людей заняли плотную оборону, выполняя самоубийственную миссию по подрыву ретрансляторы. Прежде чем добраться до сердцевины, им было необходимо попасть в шахту лифта и там уже заложить взрывчатку. Экономия взрывчатку, двое бойцов ломали стену кувалдами. Им оставалось еще минут пять, и дело было бы сделано. Они успели как раз вовремя. Шквальный огонь в штаковом бою был на их стороне. Киберы оказались быстрее и выносливее людей, а благодаря связи у его групп был рывок навыки стрелка и марксмена. Но и солдаты противника не промах. Они явно прошли не через одну битву, были хорошо снаряжены и обучены, а главное брали количеством. Демон стрелял на опережение. Пользуясь своим непомерно раскачанным восприятием, он знал, где и когда появятся противники. Сквозь шум автоматных очередей мог различить за стенами звуки дыхания. Автоматные пули легко прошивали тонкие офисные стены, но это правило работало в обе стороны. Взяв автомат на изготовку и двигаясь короткими резкими перебежками, демону удалось добраться до стены, за которое происходило. Закладывание взрывчатки. Дважды рассчитав все возможности, он решил, что главное в данном случае скорость, а если кто-то и останется, его можно будет добить потом. Он выпустил длинную очередь, убивая сначала саперов. Люди открыли ответный огонь, но его в этом месте уже не было. Рывок! Сосредоточиться, выстрелить, рывок! Фактически люди стреляли наугад, и все же им удалось убить троих киберов до того, как пал их последний боец. Размен получился десять к одному, но это лишь значило, что люди еще придут. Чтобы не заморачиваться с охраной взрывчатки, поглотитель выкинул ее из разбитого окна десятого этажа. «Ланселот, как у вас?» – спросил он по свете у защитника. «Все нормально. На нашей стороне людей нет». Бодро отрапортовал тот. «Удерживайте позицию!» Начал он было. Здание тряхнуло так, что казалось, от самого основания до верха прошла волна. Демон, ухватившийся за стену, сосредоточился, осматривая проглядывающую через дыру в стене сердцевину. Но натяжение на волокнах было достаточным. Просто кто-то взорвал взрывчатку на пару этажей ниже. Чертыхаясь, император оставил бойцов в карауле титаж, а сам бросился вниз по лестнице. Слетев по ступеням вниз, он нос к носу столкнулся со смертью. японка одетая в причудливый бронекомбинезон, увидела его на полсекунды позже, ровно настолько, чтобы начать вскидывать автомат. Ее реакция была мгновенной. Демон первый раз в жизни видел, как человек выполняет рывок, Оно мог поклясться, что это был именно он. Мгновенно приблизившись, девушка ударила его длинным лезвием в живот. Демон почувствовал, как комбинированная сталь, послойно смешанная с углеродом и алюминием, пробивает все слои кевлара, первую, а затем и вторую бронепластины, и еще двести слоев кевлара, и в конце концов упирается в его собственную роговую броню. Но дальше оно не прошло. Изящным полуоборотом, уходя с линии прицеливания, смерть дернула лезвие из противника. Однако оно напрочь застряло, так что девушка на половине движения дернулась и вывихнула руку. Демон не смог сдержать зловещую улыбку. Резко ударил ее прикладом по голове, однако вместо ожидаемого хруста черепа услышал только глухой звон одного металла о другой. Смерть вывернула руку, оставляя перчатку с лезвием торчать у него из брони и отскочила, прячась за стеной. С точки зрения человека, не видевшего через стены, это был очень умный ход, но не с его. Скинув автомат, демон открыл огонь. Невероятно быстрая девушка каждый раз будто знала, куда он стреляет, и постоянно меняла направление и скорость движения. Она петляла по коридорам с такой эффективностью, что он потратил почти весь боезапас, ни разу не попав. Вставив последний полный магазин, он врубил силача и прошел сквозь две ближайших стены, срезая путь и выскакивая ей навстречу. Застать девушку врасплох у него не получилось, но теперь ей было некуда бежать. Рывок, он бьет коленом ей в грудь, подбрасывая почти до потолка. Видно, как крошатся каркасные пластины брони на ее костюме. Марксмен, девушка падает именно в то место, куда он рассчитывал, и очередь должна прошить ее насквозь, но вместо этого пули врезаются в подставленную руку. Рывок. Они начинают двигаться одновременно, ее скорость просто запредельна. Физиологически невозможно для человека. Но он не человек, и он быстрее. Пробойник. Острая, созданная на машинами лезвие, проходит над ее головой, срезая клок волос. Она поднырнула под руку и, используя его же силу, кинула его через себя. «Привет, Пол!» Демон поднялся на ноги в то же мгновение, когда коснулся плитки ногами. В полете выронил автомат, и девушка, довольно улыбаясь, уже наставила на него дуло. «Что ж, подруга, тебя ждет сюрприз. Рывок!» Смерть открывает огонь, зажимая до предела спусковой крючок, но из ствола вылетает только одна последняя пуля. Извернувшийся император врубил силача и, недолго думая, выкинул ее к чертям из здания. Он рассчитывал на какой-то предсмертный крик или иное проявление страха смерти, но вместо этого за спиной девушки заработало два до боли знакомых двигателя, и она приземлилась на несколько этажей ниже. «Сияющий! Нам срочно нужна помощь! У людей есть ПЗРК!» Достал до него связью Маркус. «Где они?» — уточнил демон, чтобы не брать под контроль светоча. «Закрепились на пятнадцати этажке напротив», — отметил старший мастер точку на миникарте. Демон в несколько прыжков забрался на десятый этаж. Здесь все было нормально, люди хоть и прорывались, но встречали ожесточенное сопротивление. «Как с боеприпасами?» – крикнул он на бегу. «Пока хватает, собираем с трупов», – ответил один из стрелков, стараясь не выглядывать из-за импровизированной баррикады, сложенной из тел военных. «Держимся!» В пятнадцатиэтажке было метрах в трехстах, прицельное попадание с такого расстояния вполне могло пройти точно по центру и демон бежал вверх, перепрыгивая через три ступени, врубая рывок сразу после перезарядки. Он не стал останавливаться на пятнадцатом, пробежав еще пять этажей, лег на заранее подготовленную для него снайперскую позицию и прильнул к оптическому прицелу винтовки. Расстояние с учетом повышения высот было около четырехсот метров, детская дальность, учитывая его навыки и обмундирование. Но люди решили, что не будут простыми мишенями. Они разместили на крыше несколько подготовленных заранее щитов, почти полностью перекрывающих обзор. Почти. Марксмен, он видит их, видит копошащихся бойцов, спешно собирающих ноги. Вероятно, они не успели подготовиться заранее. Возможно, хотели подойти еще ближе, прицелиться, выдохнуть, выстрел. Тяжелая. Полностью металлическая пуля пробивает импровизированную брикаду и попадает в голову кому-то из бойцов. Император был уверен, что начнется паника, но вместо этого люди еще больше ускорились. Тогда он выбрал следующую цель. У пусковых установок толпилось около 40 человек. Расстреливать их одного с другим было приятно, но бесполезно. Нацелив винтовку на ПЗРК, демон выстрелил. Пролетев полкилометра, пуля врезалась в трубу ракетницы. Попала в отсек с топливом, но окислитель не задела. Отбежавшие от установки в разные стороны люди спрятались за укрытиями, боясь взрыва. На несколько секунд это полностью парализовало их работу. И демону как раз хватило времени, чтобы перезарядиться и выстрелить еще раз. На сей раз окислитель тоже оказался поврежден, Потоки расходящегося от тубуса пламени было видно невооруженным взглядом. Сделав еще несколько выстрелов и окончательно согнав людей с крыши, император удовлетворенно поднялся на ноги. Угроза устранена. Теперь можно было и снайперами заняться, только бы найти их. Но ни снайперов, ни ракетниц он больше не видел. Стоило проверить, как дела у остальных и найти в конце концов Жанну. Долго матерясь на себя, демон смотрел на список, в котором в живых значилось ровно девять киберов из ста Семь из них, включая Маркуса, были мастерами, сидящими на самом верху ретрансляторы. Каким-то образом выжил один стрелок и Ксю. Остальные, включая Ланселота и Жанну, числились погибшими. Внизу что-то произошло, что-то, что убило его подопечных. А он этого даже не заметил. Не отследил момент, когда автоматные очереди затихли. «Ксю, ты меня слышишь?» Спросил он, вставая рядом с лестничной клеткой так, чтобы видеть на несколько пролетов. «Да?» – ответила девушка глухо. «Судя по ее статусу, она была ранена». «Что у тебя происходит?» «К ним подошло подкрепление много». «И некоторые из них странные, ненормальные. Они отлично видят в темноте и даже меня отследили. Я спряталась в подвале и только поэтому выжила», — ответила призрак. «Плохо», — подумал демон, — «крайне плохо». Он хорошо помнил паренька с коричневой кровью и нечеловеческой реакцией. «Что, если он не один такой? И что это вообще за люди?» «Хорошо, пряще, старайся, чтобы тебя не нашли», — передал император и переключился на связь со старшим мастером. «Маркус, сколько тебе еще требуется времени?» «Возникли некоторые трудности. Еще час, и мы все закончим». «Нет, у нас только времени», — закончил демон, глядя вниз. Быстрыми прыжками по лестнице поднимался человек. «Человек, способный за один прыжок преодолеть три метра вверх?» Выяснять, что к нему движется император не стал, просто взял на мушку и, предугадав место приземления после очередного прыжка, выстрелил. Пуля, летящая со скоростью около 700 метров в секунду, преодолела два этажа меньше, чем за четыре тысячных секунды, но враг каким-то невероятным способом умудрился начать двигаться, и пуля попала не в голову, а в плечо мужчины. Фонтан коричневой крови. Разлетелся вместе со шметками, оставляя следы на стенах. Теперь демон был уверен, на все сто процентов перед ним не человек. По крайней мере, не полностью человек. Церемониться было больше некогда. «Марксмен, заряд!» Он подождал несколько секунд, мужчина предусмотрительно не появлялся. Но император копил заряд не для этого. «Залп!» «Огненный шар врезается в слабое место на лестничной клетке». Подсказанный мастером, и лестница падает вниз, погребая под обломками странного мужчину. Ждать было опасно. Если снизу идут еще несколько таких же, один он не справится. Но он будет не один. Рывок. Он почти не касается ступени ногами. Рывок. Пролет за пролетом он взлетает на высоту, на которой даже этажи уже не отмечены. Рывок. Он влетел в аппаратную, обескуражив старшего мастера, задумчиво, крутящего в руках какую-то плату. «Что ты делаешь?» – спросил демон, оглядывая помещение. «Я пытаюсь починить распределительное устройство, стабилизирующее силу сигнала», – ответил Маркус в замешательстве. «А что вы тут делаете? Вы ведь должны удерживать оборону». «Нет уже никакой обороны», – сухо проговорил император, осматриваясь. «Антенна в порядке?» «Да, мы ее починили. Сигнал можно передать, но любой подключившийся сгорит». «К черту!» Демон подошел к выходному устройству. Навык мастера подсказывал, что его можно применить на имплантате. «Быстро эвакуируйтесь, я передам сигнал». Не слушая, что говорит Маркус, он воткнул переходник в шею, сконцентрировался и запел. Он врубил связь на максимум, чувствуя, как свет расходится от его тела. А потом наступила тьма.